«Сергей!» — вскричал королев, увидев, как Огнёв падает. Его тут же подхватили под руки, не дав рухнуть на пол. Рюмка улетела куда-то в сторону. Все засуетились, не понимая, что произошло. «Медика, срочно!» — в общем гуля прозвучал, как выстрел, выкрик королева. Через пятнадцать минут над телом уже мёртвого министра космонавтики и электронной промышленности Склонялись дежурный врач, постоянно входивший в штат космодрома, и сам Сергей Павлович. «Я вынужден констатировать смерть», — хмуро сказал доктор. «Но как это вышло? Его отравили?» «Конечно», — фыркнул врач. «Вы же ему алкоголь дали, а это яд, если вы не знали, товарищ». «Но мы же все эту водку пили, и никто...» «Предварительно могу сказать, что у Сергея Федоровича могла быть индивидуальная непереносимость алкоголя», перебил Королева доктор. «Он ведь ни разу в своей жизни не пил, так?» «Так», — понуро кивнул мужчина. «Значит, это вполне возможно, хоть и крайне редко встречается. Смогу сказать точно лишь после вскрытия». «Это точно?» Напрягся товарищ Косыгин, когда ему на стол лег доклад о смерти Огнева от алкогольной интоксикации. «С одной рюмки?» «Индивидуальная непереносимость, товарищ генеральный секретарь», — развел руками помощник Алексея Николаевича. «Для него почти любая доза крепкого алкоголя смертельна была». «Это что же получается?» — растерянно и со злостью начал Косыгин. «Наши же инженеры его и отравили, на радостях!» «Никто же не знал, и он сам в том числе!» Чуть подумав, Алексей Николаевич стал раздавать указания. «Значит так, смерть Огнева мы замолчать не сможем, да и нет смысла. Но в официальном сообщении называть реальную причину не будем. Укажите, что сердце на радостях и от перенапряжения остановилось». Все же уже больше тридцати лет на самых высоких постах работает. А уж о том, что жена его буквально силой в отпуск вытягивает, легенды на все политбюро ходят. Никто не удивится этому. О семье что сказать, то же самое? Семье, — протянул Косыгин. Им можно и реальную причину, но только после подписки о неразглашении. Свободен. Сутки спустя страну облетела новость о трагической кончине Сергея Федоровича Огнева. Деталей людям не раскрывали, а в официальной хронике констатировали инфаркт на фоне переутомления.